Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 12. Белый олень, часть 2. Читает Беозет. Тяжелые веревки врезались в спину. Стат атаки у него уже превышал все три сотни. Но тяжесть белого оленя, волочимого по снегу, была... С спину надорву серьезно просто не было. Туша весила больше 800 килограмм, даже после того, как с нее кровь слили. Помимо 500 килограмм мяса на нем еще повисли кости, внутренности кожи и даже чертова шерсть. Маленькое тело Алина чисто физически не способно нормально поднять тушу, а рога хоть и растут горизонтально, Но шея длинная, и те постоянно буравят снег и упираются в землю. В итоге он не выдержал и плюхнулся на задницу. «Черт, мне же в город нужно, пока солнце еще не село!» Но хоть он всегда передвигался бегом, именно потому что ходьба занимает слишком много времени. Когда солнце уже окрасило серебро равнины в красный, Впереди, наконец, показались врата. И в этот момент он кое-что заметил. Там какой-то шум. Белый олень приближается. Серьезно? Чтобы рога не упирались в землю, Алину пришлось взвалить переднюю часть туши на себя. В итоге, если посмотреть со стороны, Оказалось, на вас надвигается какой-то странный зомби-олень со свисающей на бок шеи. Потому что тело Алина было полностью погребено под тушей. Другие стражники тоже подняли голос, спрашивая, что там происходит. Видно-то не особо хорошо из-под туши-то до меха окровавленного. Но кажется, больше пяти уже собралось. Здрасте! Было бы неприятно, если в него пулять чем-нибудь начнут. Так что на этот раз он постарался вложить как можно больше голоса в свое приветствие. «А? Э? Ах да, здравствуйте, можно пройти через врата?» Ш «Что случилось?» «Видно плохо. Кроме голоса ничего не понятно. Но, судя по звуку, стражник явно настороже». Белый олень был пойман по приказу дома Гранвер, вот. Туши не из легких, даже со всеми его бафами, так что он бы хотел пройти тут побыстрее. Но раз уж к нему все же подошла стража, то он влепил им герб дома Гранвер промеж глаз. Ну, точнее протянул из-под глубин туши. Благо герб сработал и обошлось без дальнейших расспросов. Он мерно прошагал подарка и врат. Оказавшись, наконец, за стенами города, его ноги нащупали каменный тротуар и начали проверять его на прочность. Солнце практически уже за горизонтом. В итоге действительно целый день пришлось потратить на одного оленя. Он прошел сразу к главным вратам усадьбы. Вряд ли он в заднюю калитку сейчас влезет. «Добрый вечер!» «А? Ален?» Благо, стражника он знает, и тот признал его чисто по голосу. «Сзади не пройду. Можно здесь?» «Да-да, проходи. Небольшой обмен. Кажется, стражник был немного не в себе». Итак, он зашагал по саду. «Хм, для начала, наверное, доложим, что поймал доп». «Кья!» Первой его заметила горничная. Крик был слышен аж со второго этажа. С ужасом в глазах она тыкала пальчиком в окно. Наружу. Остальные слуги тоже поспешили посмотреть, что там происходит. Суета становилась все громче и громче. «Магический зверь в усадьбе! Слуги за оружие, зовите рыцарей!» «А, блин, нехорошо как-то получилось». Он подумал, что сможет объяснить все слуге, который вышел из здания ему навстречу. Но поскольку в руках у того оказалось оружие, похоже, времени на объяснение у него может и не быть. С громким стуком туша упала на землю, обнажив из-под себя маленькое тельце Алина. «Нет, все-таки эта хрень тяжелее жизни. На таком уровне в одиночку носить его будет очень непросто». Из-за веса зверя даже почва от удара промялась. Те, что смотрели со второго этажа, и те, что храбро вышли ему навстречу с оружием в руках, все застыли. Никто не проронил ни слова, хотя у них даже в голове мысль едва формировалась. Через врата к ним в усадьбу ворвался белый демон, а затем вдруг сбросил кожу и превратился в Алина. У тех, кто никогда с магическим зверьем особо не контактировал, в голове сейчас было одно. В мире и вправду множество загадок и мистических вещей, да? А, Ален, чтобы проверить, из-за чего поднялся такой шум, в сад вышел и дворецкий. — Да, это я, господин дворецкий, я уже вернулся. По приказу молодого господина Томаса олень доставлен». Пожалуйста, проверьте. Переполох большой получился, так что он поспешил перевести разговор в более конструктивное и обыденное русло. За одно имя Томаса не применил упомянуть. Мол, я не виноват. Идите жалуйтесь к нему. А-а-а... Успокоенный дворецкий, кажется, что-то припомнил. Это был ужин, что состоялся несколько дней назад. Никто тогда не принял разговор двух мальчишек всерьез. Волосы Сепоса уже побелели, и возраст приближался к 60. Он думал, что ничего его уже не способно удивить, но с каждым днем, пока этот мальчик прибывает в поместье Гранверов, он ощущал, как становится все ближе и ближе к инфаркту. Весь его накопленный здравый смысл крошился у него прямо под ногами. Что там творится? Что за бедлан? Вы представитель дома или кто? Наконец на шум вышел и сам барон. Эм, это тут того. В итоге от ошарашенных служанок он ответа так и не добился. И пришлось самому пробираться сквозь толпу у двери. Но тут его постигла та же участь, что дворецкого. Эй-эй, что за шума драки нет? На этот раз из глубин здания показался шеф. В конце концов, уже пора ужин подавать. Э? Что это? Белый олень? А вот шефу, похоже, все это действо доставляло лишь радость. Может, он и за всю жизнь целого белого оленя ни разу не видел. Я спустил кровь, но кроме этого ничего еще не делал. Пока что он решил поговорить с самым здравомыслящим человеком из присутствующих. Вот как минимальная обработка, да? Но нужно побыстрее удалить внутренние органы. Эй, Банзу, ты чего там застрял? А ну иди сюда. Остальные к ужину все готовить. Быстро. Только в глазах шефа это был не ужасный демон, а пищевой ингредиент. Для него вся эта ситуация не имела значения. Помощник шефа Банзу быстро принес магический инструмент для освежевания и нечто отдаленно напоминающее пилу. Похоже, разбирать тушу будут прямо здесь. Вот так, полностью сбросив заботы об ужине на других горничных и поваров. Шеф и Банзу с головой погрузились в белого оленя. «Давайте я помогу. Он довольно тяжелый». «А? Конечно». Было ему ответом. Он предложил свою помощь не потому, что разделка на самом деле требовала какой-то особой силы, и даже не потому, что у него сегодня выходной, и ему не нужно было присутствовать на ужине. Просто ему нужны камни. У него был договор с дворецким на мясо. Но магические камни он отдавать не собирался, поэтому Ален молча забрал его себе во время разделки. Шеф был в курсе. Каждый кроличий камень Ален тоже собирал без исключений. По ходу дела шеф велел ему то это сделать, то то отсунуть, то голову поднять, то ногу поддержать. Огромное тело они не могли протащить в дверь кухни. Так что, естественно, весь процесс проводился тут же в саду. Бедный садовник взирал со стороны, как все его труды мерно окрашивались в кровь и плоть. И стоя посреди этого бедлама, барон с дворецким разговаривали между собой. «Что все это значит? Себосты разве не проводил проверку Алина?» «А? Вы ведь сами мне сказали, что у него нет таланта». И даже физические способности крайне низкие. Вот я и посчитал, что проводить дальнейшую проверку смысла нет. Д. дурень! В каком месте таланта нету? Восемь лет зверя с сиранга поймать. Проверяй давай!» И я понял. Тогда, как только прибудет посланник из деревни, я... Но до конца он так и не смог договорить. Естребиные глаза барона вперлись ему прямо в душу. «Прошу прощения, я завтра же отправлю посланника в деревню Клена». Для Дворецкого отправить особого посланника в деревню было задачей недешевой. Десять дней понадобится на дорогу туда и обратно, так что он хотел подождать прибывающего периодически посланника из самой деревни. В конце концов, скоро уже должна была прибыть очередная порция мяса Борова. Но у барона, похоже, было другое мнение на этот счет. Суматоха всполошила и Сесиль, ровно как и самого виновника заказа. Никому уже было не до ужина. «Э? Отпусти, отпусти, отпусти!» Томас, увидев белого оленя, на радостях хотел было сразу же подбежать и дотронуться. Но его личная горничная явно была опять-таки другого мнения. Ален тоже заметил, что прибыл Томас. «Молодой господин, ваш приказ выполнен. Он поклонился в направлении сдерживаемого Томаса». М -м, «Спасибо». Таким образом Ален доставил своего первого белого оленя. И таким же образом началось тщательное расследование деятельности Алина в деревне Клена.